Глава 30 Ты повелишь мне, конечно, воздерживаться от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Ты повелел воздерживаться от незаконного сожития. Брак ты допустил, но посоветовал состояние лучше. И ты дал мне избрать это состояние раньше, чем я стал совершать твои таинства. И однако доселе живут в памяти моей, о которой я много говорил, Образы, прочно врезанные в неё привычкой, они кидаются на меня, когда я бодрствую, но тогда они, правда, бессильны. Во сне же доходит не только до наслаждения, но и до согласия на него. И в этих обманчивых образах столько власти над моей душой и моим телом, что призраки убеждают спящего в том, в чём бодрствующего не могут живые. Разве тогда я перестаю быть собой, Господи Боже мой? Однако какая разница между мной, когда я погрузился в сон, и мною же, когда я стряхнул его с себя? Где в это время был разум, с помощью которого бодрствующий противостоит таким нашептываниям и пребывает непоколебим перед реальным соблазном? Закрывается ли он вместе с глазами, засыпает вместе с телесными чувствами? И почему же часто даже во сне мы сопротивляемся, помня о своём решении, и целомудренно пребываем в нём, никак не поддаваясь на такие приманки? И всё же разница такова, что и в противном случае мы, проснувшись, обретаем покой в совести своей. Так далеки между собой я и сон, что нам ясно. Мы не совершали того, что каким-то образом совершилось в нас и нам прискорбно. Аужели рука Твоя, всесильный Боже не сильна исцелить всех недугов души моей и при избытком благодати угасить эту распутную тревогу моих снов? Ты будешь умножать и умножать свои дары во мне, Господи, и душа моя, вырвавшись из склея похоти, устремится за мною к Тебе, перестанет бунтовать против себя, Не будет даже во сне не только совершать под влиянием скотских образов этих мерзостей, но и соглашаться на них, чтобы не только в этой жизни, но даже и в этом возрасте противно мне стало подобное состояние, даже и в малой степени, такое, что его легко подавить одним усилием воли, спящего чистым сном. Это не трудно всемогущему, который силен сделать больше, чем мы просим и понимаем. А сейчас я еще пребываю в этом зле, и я рассказываю благому Богу моему, в трепете ликуя о том, что тобою мне даровано, плача о несовершенстве своем. Надеюсь, что довершишь ты милость свою и доведешь меня до полноты мира, в котором и пребудет с тобой все во мне, и внутренне, и внешнее, в час, когда поглощена будет смерть победой.